Глава 93. Неожиданный визит. История Тераэта Тераэт проснулся от того, что Джанель сбросила одеяло и встала с кровати. Он просидел в кресле у ее кровати всю ночь, хотя в какой-то момент у нее уже закончился приступ, сменившись тем, что можно назвать обычным сном. Или, точнее, тем, что можно было назвать обычным сном, если бы заснул кто-то другой. Тот факт, что она явно спала, ее грудь поднималась и опускалась, вызывал беспокойство хайреэль осмотрела Джанель и сказала, что она совершенно здорова, никаких физических болезней, ядов или проблем. К сожалению, заставить Хайриэль осмотреть Джанель означало подвергнуть себя расспросам хайреэля о том, что он делал и почему. Разговор прошел не очень хорошо и был далек от завершения. Хуже того, стоило Хайриэль увидеть коготь, и она швырнула в мимико мимикозаклинание, хотя тароят, возможно... Не возражал бы против этого при обычных обстоятельствах, на этот раз он чувствовал себя неловко. Главным образом потому, что он дал чудовищу слово, и, к его огромному удивлению, это явно что-то для него значило. Все это, конечно, было проблемой, но оно отошло на второй план, когда он осознал, что Джанель проснулась, и с ней все в порядке. Он улыбнулся и подошел к ней. — Джанель, хвала богам, я беспокоился! — он коснулся ее плеча. Она резко отстранилась от него, и ее глаза вспыхнули гневом. — Не прикасайся ко мне! На лице появилось злобное выражение. Тероэт отдернул руку. — Не понял, что случилось. — Понятия не имею, — наконец ответила она. Окинула себя взглядом, заметила кучу сложенной рядом одежды и начала одеваться. — Убирайся из моей комнаты! Тероэт нахмурился. Даже когда Джанель очень-очень сердилась на него, ей удавалось говорить более дружелюбным тоном. — Это еще и моя комната, — напомнил он. Она бросила на него взгляд полный отвращения. — Я устала ею делиться. Женщина нуждается в собственном пространстве. Проваливай! Тероэт открыл рот, чтобы что-то сказать, хотя, честно говоря, понятия не имел, что именно ему следует сказать. Она устала делиться комнатой. Он думал, что они, мягко говоря, все исправили, что произошло, пока он скрывался в коридорах дворца. — Это ненадолго, — наконец выдавил он. — Всего несколько дней, пока не соберется парламент и не начнется суд. Она кивнула, оглядывая комнату так, словно видела ее впервые. «Прекрасно — Прекрасно. Закончив одеваться, Джанель не сказала ему больше ни слова. Потрясенный ее неожиданным поведением, Тароэт решил, что будет лучше, если он подождет снаружи. Когда он вышел, его уже ждали Док, Валатея и Хайриэль. Хайриэль поймала коготь в столб вращающегося воздуха между домов шелковой фермы, где несколько расчищенных участков создали своеобразный центральный двор. Тараэт предположил, что это было создано иллюзией. Вероятно, это сделал терендел которому нравилось использовать иллюзии даже без разрубателя цепей. Тараэт посмотрел на коготь, которая сейчас была в форме лирилин, а затем снова оглянулся на муравейник, где оставил Джанель. Не зная Тараэт девушку чуть получше, он мог бы решить, что, сбегая из дворца, он случайно прихватил с собой двух мимиков — «Джанель будет через минуту», — сказал Тарает. «Не мог бы ты вразумить их?» — мягко поинтересовалась Коготь. «Ты обещал, что не причинишь мне вреда». «Он обещал», — напомнила Хайриэль. «А я нет, и мне очень не нравится, что ты здесь. Совсем не нравится». Дверь в муравейник открылась, и из него вышла Джанель. Она помолчала, глядя на собравшихся людей так, словно видела их в первый раз. Тарает жестом подозвал ее, но она не обратила на это никакого внимания. «Я также хотела бы обсудить твою попытку убить моего брата», — сказала Хайриэль. «Какой идиот подсказал тебе это сделать?» «О, этим идиотом был я», — сказал Док. Терред улыбнулся бы отцу, если бы не беспокоился о том, что происходит с Джанель. Терред совсем не был уверен, что Док способен на такое признание. Хайриэль уставилась на него. «Я ожидал от тебя большего», — Док пожал плечами. «Стоило попробовать». и ты должна признать, что мы почти приблизились к этому. — Если считать только двойников, — напомнила ему Влатея, — и если не считать, что Келанис почти гарантированно поднимет этот вопрос перед парламентом снова. — Я маскировался, — пожал плечами Трэд. — А то, что там был мимик, наверняка собьет его с толку. Док нахмурился, глядя на коготь. — Кстати, а как ты попал во дворец? — Прошу прощения, — она улыбнулась ему. — Как ты попала во дворец? обереги, предназначены для того, чтобы остановить мимиков. Он помолчал и покачал головой. — Не бери в голову, я все понял. Кандальный камень. — Верно, — сказал Тарает. — Мне тоже потребовалось некоторое время, чтобы понять. Но теперь я думаю, что мы должны использовать это, чтобы... Он не успел договорить. Врата, настоящие магические врата в самом сердце этого проклятого Манола, открылись на балконе всего в нескольких футах от Терендала. И прежде чем кто-то успел понять, что происходит... Не говоря уже о том, чтобы хоть как-то на это отреагировать, из портала вышли три женщины. Две хорвешки, одна держала стеклянную бутылку, а другая — черный меч, и белокожая женщина со светлыми волосами. На их лицах и руках было нанесено какое-то подобие татуировок, состоящее из извивающихся знаков. Женщина с бутылкой разбила ее о балкон, выпустив гигантское облако белого дыма. В то же время беловолосая женщина сделала жест и заключила коготь, уже пойманную в ловушку хайрель в светящееся зеленое энергетическое поле. Примечание. Она использовала мое заклинание. Это было мое заклинание для борьбы с мимиками. Женщина с мечом прижала клинок к шее Дока и глянула на хайрель «Шевельнись, и он умрет», — она говорила на Гуарамском. Стоило мечу коснуться шеи отца Траэта, и все иллюзии, окружавшие их на шелковой ферме, исчезли. Все иллюзии, которые поддерживал Док, исчезли. как будто их никогда и не было. Тераэт смотрел на меч, и в груди у него шевелилось очень неприятное впечатление относительно того, с чем они столкнулись. Цвет был неправильный, но Уртенриэль и сама могла меняться. Хайриэль не смогла бы с ним справиться, но Тераэт знал, что делать. Уртенриэль может защитить своего владельца от магии, но не от чего-то более приземленного, такого как клинок. Тераэт рванулся вперед, вонзив кинжал незнакомки в спину, под грудину, а вторым перерезав ей глотку. У него было достаточно времени, чтобы заметить, что она никак не отреагировала на его нападение, кровь не потекла из ее ран, и, что самое ужасное, она не испугалась и не умерла. Траэт задохнулся, глаза запекло, выступили слезы, и он был в этом не одинок, остальные на балконе, в том числе и его отец, тоже закашлялись. Это было единственным утешением в сложившейся ситуации. поскольку означало, что нападавшая в ответ на удар Тераэта не полоснула по горлу Дока Уртанриэль, по крайней мере, на данный момент. Боги, он ненавидел нежить! Вогнав один из кинжалов в ножны, Тераэт полоснул клинком другого по собственному предплечью и вытер выступившую кровь. Конечно, пытаться нарисовать этот проклятый символ, пока он сам был слеп и страдал от боли, было непросто, но выхода не было. А потом все взорвалось! Точнее, «взорвалось» — это не то слово. Все выглядело так, будто в пламя плеснули чистым спиртом. Воздух колыхнулся от чудовищной вспышки жара, сжигающего все на своем пути. Глаза Тороэта все еще были полны слез, но, по крайней мере, хуже не становилось. Знак на тыльной стороне ладони Тороэд все же дорисовал, на случай, если пойдет дым, и вытащил еще ножи. Хэриэль лежала на полу без сознания, хотя Тороэд подозревал, что огонь тут ни при чем. А во всем виновата беловолосая волшебница, которая сейчас как раз пыталась найти источник огня. Правда, Тороэту это и самому было интересно. Тороэт заметил волотею которая совершенно спокойно и невозмутимо стояла у одного из ограждений. Беловолосая женщина, должно быть, тоже увидела ее, потому что нахмурилась и отдернула руку, вероятно, чтобы произнести какое-то заклинание. волотея тем же жестом указала на ноги женщины. Так можно было бы указать на то, что кто-то вот-вот наступит в лужу. Из платформы под ногами женщины вырастала путаница зелени, алых цветов и острых шипов, шевелясь и извиваясь, как живая змея. Стоило женщине глянуть на это, и шипы рванулись вперед, пронзив ей ногу. Глаза женщины закатились, и она рухнула на землю. Силовое поле, удерживающее коготь, исчезла. Женщина с обнаженными руками, та, что разбила бутылку и выпустила белый дым, подбежала к Джанель и тронула ее за плечо. Казалось, ничего не произошло, но реакция Джанель была мгновенной. Она столь сильно оттолкнула незнакомку, что-то отлетела назад, пробив спиной одно из строений муравьиной фермы. К ней тут же рванулись муравьи, бросившиеся кусать незваного гостя. Женщина закричала. «Талея!» — коготь рванулась к женщине. Дока тем временем, казалось, мало беспокоил дым. Пусть по его щекам и бежали слезы. Но стоило коготь выкрикнуть это имя, и немертвая женщина на мгновение отвлеклась, глянув в сторону. Док улыбнулся женщине, державшей меч у его шеи, а затем сместился очень быстро, отбросив в сторону ее клинок, отступив назад и сам выхватил меч. Но она уже пришла в себя и сделала резкий выпад вниз, промахнувшись всего на несколько дюймов. Только метила она не в него, а в его ожерелье, которое лопнуло, и разрубатель цепей упал на землю. "Неплохо", сказал Док, становясь в стойку. "Школа Терини". Женщина зломила бровь. "Она вам знакома?" Либо Тарает промахнулся мимо ее голосовых связок, либо они ей попросту не нужны. Более чем, я ее основал. Я сомневаюсь, что есть движение меча, которое ты знаешь и которое выдумал не я. И уж поверь мне, с собой-то я справлюсь. Она подавила смех. Приличные люди занимаются этим наедине. Док вздохнул. Я совсем не это имел в виду. Он рубанул мечом, но женщина легко отбила удар. Тарает огляделся по сторонам. Беловолосая женщина была без сознания, а коготь, коготь, помогала ее спутнице встать, пытаясь одновременно отогнать муравьев. Джанель же... Джанель просто ушла. Ее нигде не было. Пока он выискивал ее взглядом, земля под ногами фехтовальщицы исчезла. Док явно не ожидал, что женщина упадет, его глаза расширились, а фехтовальщица одной рукой отчаянно ухватилась за край обрыва, продолжая другой держать уртенрель. Док бросил на жену укоризненный взгляд. «Обязательно было это делать. Мы только начали». Валатея скрестила руки на груди. «Да, обязательно. У нее убийца богов». Она посмотрела на лежащую без сознания бледнокожую женщину. «Кто эти люди?» «Не знаю», — ответил Терет. «Коготь. Может, объяснишь?» «Эм... эм...» Коготь повернулась к женщине, которая до этого помогала. Талей, со смущенным выражением лица. что б я так знала!» Мы никогда раньше не встречались. Никогда. Примечание. Технически верно. Я никогда не позволял коготь вступать в контакт с Толей, опасаясь, что коготь предпримет что-нибудь опрометчивое. Особенно с тех пор, как коготь убила, а затем поглотила сестру-близнеца Толеи, Морею. Я боялся, что коготь попытается сожрать и ее, но мимикам часто бывает трудно отделить свои собственные воспоминания от воспоминаний своих жертв. Поэтому я подозреваю, что в тот момент у коготь была именно такая проблема. Док посмотрел на дыру в балконе, на женщину, которая держалась за край. Она выглядела достаточно живой, если не обращать внимания на ее молочно-белые глаза и перерезанное горло. «Если ты бросишь меч, то, наверное, сможешь подтянуться». «Ни за что!» — прорычала она. «Вниз лететь далеко!» — заметил Док. «Падение гарантированно убьет тебя. И что?» — Я мертва уже много лет. Женщина начала подтягиваться, используя меч как рычаг. — И мы здесь не ради вас. Мы здесь потому, что в Джанель вселилась королева-колдунья Сулес. Таллея все еще была занята тем, что пыталась прогнать муравьев, но она все же подняла руку, показывая, что на ладони нарисован еще один странный витиеватый символ. — Знак экзорцизма, — пояснила она. Док и Валатея переглянулись, и Тараэт почувствовал, как произнесенные пришелецами слова обрушиваются на него, как океанская волна. Он вспомнил припадок Джанель прошлой ночью, необъяснимое изменения ее личности при пробуждении. Как она на самом деле спала, как она называла себя женщиной, как будто она была другим человеком. — Вам действительно следовало с этого начать, — сказал Тарает. — Вытягивайте ее.